Мудрый старец, взгляни. По утру под горой пыль вздымает малыш, увлечённый игрой. Дай совет ему. Пусть не тревожит усопших. Этим прахом рассыпались царь и герой.